Но я хватил немного лишку, потому что его взгляд снова сделался злым. — Могу я попросить вас об одолжении, — сказал я. — Бог воздаст вам за это. — Бог послал мне вас нынче вечером, — добавил я. — Смиренная просьба об одолжении, обращенная к людям, готова вас зарезать, подчас приносит хорошие результаты. — Немножко теплого чая, — взмолился я, — без сахара и молока. для поддержания сил. Сделает такое маленькое одолжение раскисшему паломнику, согласитесь соблазнительно. — Ладно, пойдемте в дом, — сказал он, — обсохните. — Я не могу! — Я не могу! — воскликнул я. Я поклялся идти, не сворачивая, и чтобы загладить дурное впечатление, произведенное этими словами. Я вынул из кармана флорин и дал ему. — На бедных! — сказал я. и так как было темно, добавил флорин на бедных. — Это далеко, — сказал он. — Бог прибудет с вами, — сказал я. Он задумался, и было над чем. И главное, никакой еды, — сказал я. Нет, правда, нет-нет, я не должен ничего есть. — Ах, старина Муран, хитрый, как змей! Я, естественно, предпочел бы действовать с позиции силы, и не смел рисковать. Он, в конце концов, Удалился, велев мне ждать. Не знаю, каковы были его намерения. Когда я счел, что он удалился достаточно, я закрыл зонт и двинулся в противоположном направлении, под прямым углом к нужному мне, под плывным дождем. Вот так я истрадил, Флорин. Теперь я могу закончить. Я прошел вдоль кладбища. Была ночь, может быть, полночь. Улочка поднималась вверх, я пухтел, легкий ветерок гнал облака по едва освещенному небу. Хорошо иметь концессию на вечность Это право прекрасно, есть только это единственная вечность Я подошел к калитке. Она была заперта на ключ. Так и надо, но я не мог ее открыть. Ключ входил в замочную скважину, но не поворачивался. Им долго не пользовались. Новый запор. Я вышиб ее. Отойдя на противоположную сторону улочки, я с разбегу навалился на нее. Я вернулся домой, как приказал мне Юди. Наконец я поднялся на ноги. Что это так прекрасно пахло? Сирень? Вот примулы. Я пошел к своим ульям. Они стояли там, как я и опасался. Я снял с одной из них крышу и положил на землю. Крыша была маленькая. Островерхой с крутыми, выступающими по бокам скатами. Я опустил руку в улей, провел ее по пустым лоткам, пошарил по дну. Она нащупала в одном углу сухой неплотный шар, он рассыпался от прикосновения моих пальцев. Они сбились в ком, чтобы хоть чуть согреться, пытаясь уснуть. Я вытащил оттуда горстку, было слишком темно. Их оставили там на всю зиму. Забрали у них мед, а сахара не дали. Да, теперь могу закончить. Я не пошел в курятник. Мои куры тоже умерли. Я это знал, так их убили другим способом, за исключение, может быть, серый Мои пчелы, мои куры, я покинул их. Я пошел к дому. Он был погружен во мрак, дверь была закрыта на ключ, я вышиб ее. Я, может быть, и мог бы ее открыть одним из моих ключей. Я повернул выключатель. Света не было. Я пошел в кухню, в комнату Марты. Никого. Но довольно болтать. Дом был покинут. Компания отключила свет. Они хотели мне снова его включить. Только я этого не захотел. Вот какой я стал. Я вновь вернулся в сад. На завтра я разглядел свою горстку пчел. Праха от крылышек и полосок. Я нашел почту в ящике внизу у лестницы. Одно письмо от Сейвари. С моим сыном все было в порядке, естественно. Не будем больше о нем. Он вернулся. Он спит. Одно письмо от Юди в третьем лице. С требованием отчета. Он получит свой отчет. Снова настало лето. Уже год с тех пор, как я отлучался, я закругляюсь. Однажды меня посетил Габер. Он хотел получить... От... Вот так. А я полагал, что все кончилось, встречи, беседы. — Заходите еще, — сказал я. Однажды меня посетил отец Амбруас. — Возможно ли, — сказал он, увидев меня. По-моему, он меня действительно любил на свой манер. Я сказал ему больше... На меня не рассчитывать. Он пустился в рассуждение, он был прав. А кто не прав? Я оставил его. Я закругляюсь. Может быть, я повстречаю с Малоем. Колено моим не лучше, но и не хуже. Сейчас у меня есть костыли. Дело пойдет быстрее. Настанет хорошее время. Я научусь. Я продал все, что можно было продать. Но у меня были огромные долги... Мне больше невыносимо оставаться человеком, я больше не стану стараться, я больше не зажгу эту лампу. Я сейчас задую ее и выйду в сад. Я думаю о долгих майских и июньских днях, когда жил в саду. Однажды я говорил с Ханной, она сообщила мне новости о Зулусе, о сестрах Эльснер. Она знала, кто я такой, она не боялась меня. Она никуда не выходила, она не любила выходить, она говорила со мной из окна. Новости были плохие, они вполне. Было что-то хорошее. Стояли прекрасные дни. Зима была исключительно суровой, так все говорили. Мы, следовательно, заслужили это великолепное лето. Я не знаю, заслужили ли мы его. Мои птицы. Их никто не убивал, они одичали. И однако же они были довольно доверчивы. Я их узнал, и они меня как будто бы узнали, Ну, разве когда-нибудь можно знать? Каких-то недоставало, какие-то были новые. Я старался лучше понять их язык, не прибегая к своему. Ставили самые длинные, самые лучшие дни года. Я жил в саду. Я говорю уже про голос, сообщавший мне то одно, то другое. В эту пору я начал приноравливаться к нему, понимать, чего он хочет. Он не пользовался словами. которым учили малыша морана когда он, в свою очередь, обучал своего малыша. Поначалу я даже не понимал, чего он хочет. Но в конечном счете я понял этот язык. Я его понял, я его понимаю. Может, и превратно. Вопрос не в том. Это он велел мне написать отчет. Значит ли это, что я теперь свободней? Я не знаю. Я узнаю. Тут я вновь вошел в дом и написал «Полночь по стеклу, хлеще дождь». Была не полночь, и не шел дождь. Конец книги Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов